Глава 35. Расставить все точки. За 5 часов до сражения я так и не нашла в себе силы повернуться к Джонатану. Не потому, что меня все еще мучила жажда, нет. Крис помог мне справиться с ней и вернуть контроль разуму. Мне было невероятно стыдно. Я больше никогда не смогу посмотреть в его волчьи глаза. Волки расступились, пропуская нас с Крисом. Он вел меня к семье. «Спасибо, Крис», — прошептала я, сильнее опираясь на него. «Пустяки, ты ведь тоже помогала мне, и я рад, что и сам смог помочь такому опытному вампиру». С легкой улыбкой ответил он. «Все мы подвластны искушениям». «Это точно». «Как же мне стыдно, если бы ты знал». Покачала головой я, стараясь игнорировать пристальные взгляды стаи и воцарившуюся тишину на поляне. Я уткнулась в Криса, скрывая свое лицо. «Да брось, видела бы ты наши лица, когда из леса выбежали окровавленные оборотни. А с двух сторон появилась стая, давая понять, что, если мы только подумаем о том, чтобы напасть на них, нам самим сделают кусь». «Кусь», — повторила я, улыбнувшись. Мы дошли до семьи. Феби с пониманием в глазах вздохнула и подалась было вперед. Но я резко свернула и отошла от них. «Не готова я сейчас говорить с близнецами. Или с Эмой, или с Айзеком. Я не хочу слушать их возможные извинения или оправдания. Не хочу им снова верить. Лучше я буду упрямой, капризной девчонкой, чем снова открою свое сердце, в которое рано или поздно вонзят нож». Я остановилась, села на землю и опустила голову, обвивая согнутые колени руками. «Осмотреть стаю в полной мере мне так и не удалось». Ведь поднимать глаза на них сейчас, пока волки все еще следят за моими действиями, я не могла. Почувствовать, сколько их может быть, невозможно. Сорок? Или больше? Пятьдесят? Нет. Тяжело, даже практически невозможно отделить одного волка от другого. Они как будто единое целое. Ладно, дождусь, когда ситуация утихнет. Все займутся своими делами, тогда я и посчитаю, сколько волков мне в итоге нужно защитить. Рядом кто-то сел. Напрасно ты так мучаешься. Думаешь, они не знают, кто мы? Спросил Крис. Это другое. Знать это одно. А видеть то, как вампир мучится желанием выпить крови одного из них, совсем другое. Внешне ты сохраняла самообладание. Да, напряжение было видно. Стало понятным, что именно происходит, но в целом... Крис, не оправдывай. Я не оправдываю, а констатирую факт. «Не заморачивайся так сильно, что подумают эти волки. Через несколько часов ты спасешь их жизни, и они забудут эту маленькую сценку». Я вздохнула. «Вообще-то да. Не думаю, что волки настолько впечатлительны. Они смотрят?» «Почти никто не смотрит». Дастин как раз карабкается на одного из волков, этот поспокойнее, чем вожак. «Ну и ну. Кем бы ни был этот Дастин...» Думаю, не каждый человек смог бы уломать оборотня, покатать его на своей спине. Вот еще пять волков отходят от стаи. Они идут за тем, на ком Дастин. Рывок и... Все. Ушли в лес. Я подняла голову, следя за поляной из-под И правда, никто не смотрит. Я прислонилась к скале. «Семья готова к сражению?» Шепотом спросила я, осторожно косясь на них. «Да, вполне». Мы тут что так подрались? То есть, потренировались, пока тебя не было? Айзек готов. Эмма как никогда настроена мочить вампиров, а близнецы только и ждут прихода армии, чтобы оторвать кому-нибудь голову. А ты? Я повернулась к Кейсу. Он задумчиво смотрел перед собой. Скульптурное лицо не выдавало ни одной эмоции. К сражению я всегда готов. Ты помнишь, что ты мне пообещал? «Снова начинаешь». «Я не начинаю. Я напоминаю, что ты пообещал не беспокоиться обо мне, а думать только за себя во время битвы». «Помню я, помню». Выдохнул он, отворачиваясь. «Смотри мне. Я не люблю вампиров, которые не держат свои обещания». «А каких любишь?» спросил Крис, поворачиваясь ко мне. «Соответственно, тех, кто держит свое обещание, не лезет на рожон. Действует рационально, а не эмоционально». Я запнулась и смутилась. Неужели вопрос был не об этом? Крис изучал меня, и я, поддавшись внезапному порыву, положила голову на его плечо. Крис улыбнулся, погладил меня по волосам, и я закрыла глаза. Может, одному вампиру все таки можно доверять? Стая не выходила в центр поляны, стараясь держаться как можно ближе к деревьям. Было бы еще лучше, если бы они и вовсе не выходили из леса. Но и волкам необходимо осмотреть поле боя. Так или иначе... Как только вампиры учуют кровь, им сорвет голову, и вряд ли они в первое время вообще почувствуют запах волков. Лекса, не злись на близнецов. Тихо сказал Крис. Я не злюсь на них. Почему тогда ты их избегаешь? Это слишком сложно объяснить. К нам кто-то тихо подкрался, и маленький комочек бесшумно остановился перед Крисом. Лекса, робко сказала Фиби слегка дрожащим голосом. «Я не хочу с вами говорить», — быстро ответила я, не открывая глаза и уткнувшись в плечо Криса. «Лекса, пожалуйста! Я так больше не могу! Поговори со мной, прошу тебя!» Фиби села передо мной, пытаясь заглянуть в лицо. Я совсем отвернулась. Но тут Крис отстранился от меня, и я пошатнулась, чуть не завалившись на бок. Крис сейчас поступил как нельзя подло. «И ты, Брут?» — возмутилась я, посмотрев на Криса. Просто в данный момент я считаю, что так будет лучше. Пожал плечами Криса и отвернулся. Я встала и попыталась обойти Фиби, но она преградила мне путь. «Лекса, ну, пожалуйста, остановись!» Фиби, что неясного я сказала? «Мне не о чем с вами больше говорить». Она вдруг тихо, но очень отчетливо сказала. «Даже если это может быть наш последний разговор? Ты же прекрасно знаешь, что через несколько часов мы можем погибнуть». Я остановилась, словно меня кто-то толкнул в грудь. «Вы не умрете, Фиби?» «Откуда ты знаешь?» «Я позабочусь об этом». «Нет», — нервно усмехнулась Фиби. «Ты можешь попробовать этого не допустить. Можешь из кожи вон лезть, чтобы всех спасти. Но ты не можешь знать такие вещи наверняка». Я не выдержала и медленно повернулась к ней. Фиби стояла спиной к скале, краем глаза я видела сидящего на земле Тайлера, который всем своим видом показывал сожаление. То же самое было и на лице Фиби, в ее бездонных глазах цвета лаванда. «Достаточно одной ошибки», — прошептала она, и мое сердце дрогнуло. Я внушала им эти слова каждую тренировку изо дня в день, но сама не воспринимала их всерьез. Я всегда была уверена, что смогу всех спасти, что семья сможет о себе позаботиться, но чтобы умереть, достаточно одной ошибки. «Что, если у нас ничего не выйдет?» И я действительно смотрю на них в последний раз. Фиби, я правда буду делать все, что в моих силах, чтобы не допустить этой ошибки. Я знаю, точнее, мы знаем. Я взглянула на Тайлера. Он не спускал с нас глаз, хотя вполне мог наблюдать и через сознание Фиби. Идем, пройдемся. Фиби показала на волков, которые с интересом выглядывали из-за деревьев, навострив свои любопытные ушки. Я кивнула, и мы двинулись к центру поляны, стараясь держаться подальше от кровавого следа. Когда мы сели друг напротив друга, Фиби тяжело вздохнула. «Лекса, прости нас, пожалуйста. Тайлер, он слишком сильно испугался увиденного и... просто выпалил, не думая. Мне не за что тебя прощать. Ты ни в чем не виновата, Фиби. А Тайлер, если ему нужно прощение, то я его прощаю, правда? Но если вам страшно, уходите». «Это не ваша война». «Ошибаешься. Последствия войны затронут всех. Уже не существует деления на мое и твое». «Да, нам страшно, но...» «Что случится с нашим домом, если вампиры уничтожат оборотни? «И что случится с невинными людьми в их поселении, когда вампиры придут за ними?» «Что случится с Мэри, когда она потеряет своего кузена?» «Ты не представляешь, насколько они близки». Я ошарашенно взглянула на Фиби. «Поэтому вы вернулись». Она кивнула. «Так что разговор о том, можем мы уйти или нет, закрыт. Если мы можем сделать что-то хорошее, предотвратить беду, то мы потеряем всякое уважение к себе, если не поможем». Решение уехать было слишком импульсивным. Не знаю почему, но мне ни разу не пришло в голову, что Тайлер защищает кузена своей возлюбленной, близкого ей человека, и это послужило причиной их Фиби возвращения. Я невольно покосилась на Тайлера, и почувствовала, как подпитываемая обидой злость понемногу сдается. Тайлер защищает его. «Лекса», — Фиби заставила оторвать мой взгляд от ее брата и неуверенно спросила. «Если ты нас простила, то почему избегаешь?» Я тяжело вздохнула, подбирая слова и подняла голову к небу, наблюдая за быстро проносящимися облаками. Уплывают, как и время. «Фиби, понимаешь, вам с Тайлером повезло». Вы есть друг у друга. У вас есть родители, которые делят с вами тяжелую вампирскую жизнь. Есть Эмма, Крис и Айзек, которые, несомненно, являются вашими друзьями. А у меня никогда и никого не было. С того самого момента, как меня обратили в вампира, вместе с моей жизнью у меня забрали и мою семью. Представь, какой я разбитый появилась у Юларов. А что я там встретила? Восхищение? Да. Страх. Еще какой?» «И на этом все. Ни друзей, ни близких, ни семьи. Только цель. Только сила. Только обязанность». К горлу подобрался подлый комок, который заставил меня поперхнуться моими следующими словами. «Я сделала чужолый выдох, стараясь не смотреть на Фиби. У меня никогда не было друзей. Я никогда никому не верила, даже вести, которая неоднократно помогала мне и доказывала, что она другая». И вот я появляюсь в доме у вампиров, у которых жизнь кардинально отличается от той, которую я знала. И я впервые решила кому-то поверить и открыться. И что я получила? Айзека, который не смог держать в себе мой секрет? Или Тайлера, которому я всю душу вывернула наизнанку, а он, едва испугавшись, чуть не выдал мою самую сокровенную тайну абсолютно всем? «Лекса», — Фиби протянула ко мне руку. «Не нужно, Фиби. Я вас ни в чем не виню». Я виню себя, что не сдержалась и рассказала больше, чем должна была. Я не имела права перекладывать на вас ответственность за сохранение моих тайн. Прекрати брать на себя вину за то, что сделали мы. Фибина на эмоциях немного повысила голос и тут же сжала губы, боясь привлечь лишнее внимание оборотней. Ты не представляешь, как Тайлер терзается за тот инцидент. Он едва язык себе не откусил, когда ты прыгнула в океан. А потом, когда... Фиби запнулась, но я поняла, что она имела в виду мое исчезновение. Не нужно себя терзать. Я говорила с Фиби, но мои слова дойдут и до Тейлера. Что сделано, того уже не исправить. Это будет мне уроком. К тому же... Теперь запнулась я. К тому же что? К тому же я все равно после битвы покину дом. И все, о чем я вас прошу, пожалуйста, сохраните мой секрет. Не ради меня, а ради... Ради Джонатана. Я даже не успела ничего понять. Фиби так быстро схватила мои руки и так крепко их сжала, будто собиралась силой удерживать меня всю жизнь. «Не вздумай», — прошипела Фиби, и я засомневалась в ее душевном спокойствии. «Я понимаю, что это прозвучит немного наигранно, но это теперь и твой дом». «Фиби, никакой это не мой дом. Я здесь чужая, и ты прекрасно это знаешь». Я попробовала освободить руки, но, судя по настрою Фиби, Она вцепится в них снова. Будет гораздо лучше, если наши пути разойдутся, я пойду и дальше спасать оборотней. А вы будете, как и раньше, жить спокойной жизнью. Я все же освободила руки из ее цепкой хватки. Надо же, не думала, что у такой хрупкой Фиби столько силы. Лекса, не глупи! вскрикнула Фиби. Я ошибнула ей. Поняв, что она совсем расшумелась, и ближайшие волки начали слышать разговор. Фиби притихла и состроила жалобное выражение лица. «Что я буду без тебя делать?» «То же, что и раньше», — Фиби покачала головой. «Я понимаю, что моя история против твоей — это ничто, но мне тоже было одиноко. Поначалу в нашей семье все было замечательно. Был Тайлер, потом появилась Эмма, потом Крис, но по итогу Эмма нашла Айзека и отсоединилась. Тайлер нашел Мэри... И остались только мы с Крисом. Но Крис всегда был другом Тайлера, а не моим. То есть он и мой друг, но... Ты же меня понимаешь? Мальчики есть мальчики. «Именно», — кивнула Фиби. «Я не прошу тебя снова нам поверить. Это было бы слишком нагло с нашей стороны. Просто не уходи. Дай нам время, иначе Тайлер съест мой мозг изнутри. Он и сейчас верещит, как истеричка». Фиби бросила в сторону брата злобный взгляд. Я улыбнулась. Наблюдать за отношениями между этими близнецами — одно веселье. «Решим этот вопрос после битвы», — сказала я, попытавшись встать. Но Фиби придержала меня. «Нужно сейчас, вдруг мы...» «Фиби, но сколько можно?» «Никто из вас не умрет, «А вдруг пообещай, что не уедешь?» Я задумалась. Фиби в ожидании наблюдала за мной. Ее глаза увеличились до невиданного размера, В них плескалась надежда, разрушить которую я не смогла. Ладно, в ближайшее время не уеду. Немного подумав, Фиби добавила. «А еще «Пообещай, что не будешь нас больше избегать». «Попробуй вас избегать», — усмехнулась я. Фиби тут же бросилась на меня, сжимая в объятиях так, что весь воздух выбило из легких. «По правде говоря, я не знала, слукавила ли я и сказала только то, что Фиби хотела сейчас услышать, или я действительно решила не уезжать. Время покажет. Мы, наконец, встали с земли. Я обернулась в сторону леса, откуда совсем скоро придет армия вампиров. Тишина. Только тихие порывы ветра. Семья зря времени не теряла. Айзек с мы продолжали отрабатывать удары. Теперь Айзек не сильно жалел свою девушку» давая ей возможность почувствовать драку по полной, да и сам держался очень хорошо. Крис стоял рядом и помогал им советами, только Тайлер все так же сидел, подпирая собой скалу. Я задержалась взглядом на Крисе и вдруг вспомнила. «Фиби...» «А Крис у вас случайно не спрашивал ничего после откровения Тайлера?» Фиби с ужасом посмотрела на брата. Тайлер, наконец, поднялся, сжал кулаки... Сделал тяжелый выдох, будто готовился к бою. И направился к нам. «Что-то мне не нравится начало», — прошептала я, складывая руки на груди. Тайлер шел, ну, точно как на казнь. У меня внутри все сжалось, предвещая что-то очень нехорошее. Я мысленно успела перебрать все варианты, что именно мог рассказать Тайлер. В каких порциях и какая на это все должна быть реакция у Криса. Наконец Тайлер подошел остановился в шаге от нас и сказал «Привет». Я в недоумении посмотрел на него на в брови. «Привет». «Тайлер, давай выкладывай». Он почесал макушку, поправил растрепанные платиновые волосы, отбросив их назад и... уставился на Феби. «Тайлер, я тебя сейчас прикончу!» Не на шутку разозлилась я. «Ладно, днем, когда ты пряталась в лесу, Крис спрашивал, кого я имел в виду, говоря, что ты будешь спасать скорее его, чем нас. «И?» В общем, я сказал Крису, что я имел в виду его. Быстро ответил Тайлер и выпучил на меня свои наглые фиолетовые глаза. Но что мне было говорить? Я уже и так растрепался больше, чем следовало, и не нашел сказать ничего лучше, чем вот это. «Прости», — прошептала Фиби. Я внимательно следила за одним и за вторым, но ответ в целом меня удовлетворил. Пожалуй, это лучшее, что мог ответить Тайлер в данной ситуации. К тому же доля правды в его словах присутствует. Ведь Криса я тоже непременно буду защищать. Хорошо. Все? Или ты еще что-то сказал ему? А его больше ничего и не интересовало. Так что я сказал только это. Вот и отлично, кивнула я. А теперь идите, тренируйтесь. Нечего зря время терять. Когда оба удалились и присоединились к тренировке, я оглянулась посмотреть на волков. Со стороны поселения вышли последние, присоединяясь к своим. Теперь вся стая была на поляне и готова к бою.